Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На чурной, как в уроново, крыло траве у их ног шуршали чертежи. «Дом Эшеров», — удовлетворённо произнёс мистер Стендаль. «Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге». Мистер Бигеллоу прищурился. «Всё отвечает вашим пожеланиям, сэр».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 мистер беггелоу сверился с архитектурным проектом он процитировал задание весь ансамбль внушает леденящую ночьющу сосущую боль сердца безотрадную пустоту в мыслях дом пруд усадьба вы поработали на славу мистер беггелоу клянусь это изумительно благодарю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 Ни змеи, ни лягушки ни одной марсианской мухи не осталось. еные сумерки мистер тенндаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет, здесь всегда безоттрано. Стендель упивался безотрадностью свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями всей атмосферой, задуманные и созданные с таким искусством. А сам дом угрюмоая обветшалась, зловещий пруд, плесень.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 боялась самого себя и собственной тени. понятно Устрашаемые словом политика, которая в конце концов в наиболее реакционных кругах стала синонимом коммунизма да да и заодно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью. понукаемые со всех сторон, здесь потянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут,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 Поверьте мне, понятие ухода действительности тоже попало в разряд крамольных. Неужели? Да да, всякий человек говорили, они обязан смотреть в лицо действительности, видеть столько сиюминутное все что не попадало в эту категорию, прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии, бей в лед.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 Гороховый стручок зачах в бюрократических зарослях. Спящая красавица была разбужена поцелуем научного работника и спустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, от чегого она стала такой крохотной, что уже не могла больше кричать: « Чем дальше, тем любопытственее. Волшебное зеркало они одним ударом молота разбили в дребезги, и пропали все красные короли и устрицы. Он сжал кулаки. «Господи, как всё это близко! Точно случилось вот сейчас!» Лицо его побагровело, он задыхался. Столь бурное извержение ошеломило мистера Биггелоу. Он моргнул раз в другой и, наконец, сказал. «Извините, —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 Я знал, что вы явитесь и едва проведаете. Я бы раньше прилетел. Но мы хотели удостовериться о ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и огневая команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывается на ветер деньги, заработанные упорным трудом. Да вам это миллиона три стало».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 «И вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-нибудь делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя». «Боже мой, сколько раз я видел, по ком звонит колокол!» «Тридцать различных постановок! Все реалистичные! Ох, реализм! Ох уж этот реализм! Что б его!» «Рекомендовал бы воздержаться от сарказма. Мистер Гарретт,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 И зашипела без зубом ртом нагар это постукивая пальцем по засаленным картам смерть крикнула она вот именно такие вещи я и подразумевал сказал город весьма предосудительно я разрешу вам лично сжечь ее в самом деле гар просиял но тут же нахмурился вы так легко об этом говорите но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 но ну, к чему это мистер стендаль в чем смысл всего этого что вас доввело бюрократия мистер гарит но мне некогда объяснять властям и без того скоро все будет ясно он кивнул обезьяне пора давай обезьяна убила мистера гарита почти готова пайкс пайкс оторвал взгляд от стола да сэр отличная работа даром хлеб не едим мистер станндаль тихо ответил пайкс приподняв упругое века робота он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы так вылеты мистер гар а с ним что делать сэр пайк с кивком головы указал на каменную плиту где лежал настоящий мертвый город лучше всего сжечь пайкс «На что нам два мистера Гаррета? Верно?» Пайкс подтащил Гаррета к кирпичному мусоросжигателю. «Всего хорошего!» Он втолкнул мистера Гаррета внутрь и захлопнул дверку. Стендель обратился к роботу Гаррету. «Вам ясно ваше задание, Гаррет?» «Да, сэр!» Робот приподнялся и сел. «Я должен вернуться в управление нравственного климата, представить дополнительный доклад». оттянуть операцию самое малое на 48 часов сказать что мне нужно провести более обстоятельное расследование правильно город Жела успеха Ро поспешно прошел к ракете гарата поднялся в нее и улетел. тенндаль повернулся Ну пакс теперь разошлем оставшиеся приглашение на сегодняшний вечер. полагаю будет весело как вы думаете У учитываыя что мы ждали 20 лет, «Даже очень весело!» Они подмигнули друг к другу. Ровно семь. Стендаль взглянул на часы. Теперь уж недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, между дубовых балок, попискивали, сверкая глазами, летучие мыши. Тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их. «За наш успех!» Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил всё сначала. Уж отведёт он душу на старости лет. Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев, копилась ненависть. И в оцепенелой душе из подволь медленно зрел замысел. Так было до того дня три года назад, когда он встретил Пайкса. именно пайкса пакса ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодец наполнной едкой кислотой кто такой пайкс величайший из них всех только и всего пайкс человек с тысячами личин фурия дым голубой туман седой дождь или туча мышь горгона чудовище вот кто пайкс лучше чем лонче не патриарха спросил себястандаль Чени которого он смотрел в древних фильмах много вечеров подряд смотрел Да лучше чем чени лучше того другого старинного актера как его Карлов кажется гораздо лучше а лю гусе никакого сравнения пайкс единственный неподражаемый И что же его ограбили подняли право на выдумку и некуда податься Не перед кем лицедействовать, запретили играть даже перед зеркалом для самого себя. Бедняга пайkes невероятный обезоруженный пайкс. Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы вырывали, вытягивали подобно внутренностям кольца пленки из кинокамеры из твоего чрева хватали комкали бросали в печь, сжигали. Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен, пятьдесят тысяч книг. Да, да. Стандаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды, что может быть естественнее, они встретились и заговорили. И разговоры их растянулись на бесчётные ночи, как не было счёты и чашкам кофе. И из потока слов и горького настоя родился дом Эшера. Гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей. Улыбаясь, он пошел встретить их. Роботы ждали. Взрослые, без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер. В шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные, с трубчатыми костями из бронзы в желатине. В гробах для неживых и немертвых, в дощатых ящиках маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы обоего пола, но бесполые. С лицами, не безликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности. Роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборд». пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь. Но вот громко взвизнули гвозди. Одна за другой поднимаются крышки, а ящиком мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затикал один механизм, пущенный в ход. Еще один, еще. И вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каные глаза раздвинули резиновые веки, затрепетали ноды, встали на ноги роботы покрытые обезьяньи шерстью и мехом белого кролика. Б близзнецы твитл да и твитдолди телячья голова Соня, бледные утопленники, с соли зыбкие водоросли вместо плоти, посеневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создание из льда и сверкающий мишуры. Глиняные карлики и коричневые эльфы Тик-так, страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели Синяя борода, бакенбарды словно пламя ацетиленовой горелки Поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня И будто изваянный из глыбы чешуйчатого змеевика Дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь Гвой, стук, рев, тишина, рывок, поворот Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на дом Эшера. Ночь колдовства началась. На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осенью в весну, прибывали ракеты гостей. Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах. За ними следовали женщины с замысловатейшими прическами. «Вот он какой! Эшер!» «А где же дверь?» И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул. «Рапунцель! Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!» Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развиваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в дом. Самые видные социологи, самые проницательные психологи, самые, что ни на есть, выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи. Вот они все тут, между серых стен. «Добро пожаловать!» мистер троон, мистер Оуэн, мистер данн, мистер лэнг, мистер тэфес, мистер флетчер и еще две дюжины знаменитостей. В входите входите! мисс гипс, мисс Поп, мисс Чарчилль, мисс Блат, мисс Драммонтд и еще два десятка блестящих женщин. Все без исключения видны виднейшие лица члены общества борьбы с фантазиями. поборники запрета старых праздников, всех святых, игоая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг факельщики, все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще по грубе первыми прилететь на марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, Когда прочно утвердилась безопасность, эти душители радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой нравственный климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они и его друзья. Да да, в прошлом году на земле он не назойливо, осторожно с каждым из них познакомился. каждому выказал свое расположение Добро пожаловать в безбрежные покои смерти крикнул он послушайте стендаль что все это значит увидите всем раздеться вон там есть кабины Наденьте костюмы которые там приготовлены мужчины в эту сторону женщины в ту Г стояли в некотором замешательстве не знаю прилично ли нам оставаться? сказала мисс Поуп не нравится мне здесь это это похоже на кощунство Чепуха костюмированный бал Моюсь это все противозаконно мистер стефанс настороженно шмыгал носом. полно рассмеялся стендаль повеселитесь хоть раз завтра тут будут одни развалины по кабинам.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 Гости приложились к нему и обнаружили, что это херест. Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишило их право осуждать фантазии и ужаса. Ккружжились смеющиеся женщины в красных одеждах. Му мужчиныы увивались за ними. По стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем. Тут и там, веселие зеркала в которых ничто не отражалось да мы все упыри рассмеялся мистер флетчер мертвецы семь залов каждые нового цвета один голубой один пурпурный один зеленый один оранжевый еще один белый 6 фиолетовый 7 затянут черным бархатом в черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы из зала в зал и между фантастическими роботами, между соняями и сумасшедшими шляпниками, троллями и великанами, черными котами и белыми королевами носились опьяневшие гости. И под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжело и глухо. Точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения. Мистер Стенндаль шепотом Мистер Стенндаль.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 — Он прислал робота вместо себя. Я нашёл это только что, когда чистил мусоросжигатель. Они глядели на зловещие винты. — Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция, — сказал Пайкс. — Наши планы рухнут. — Это ещё неизвестно. Стендаль взглянул на окружающихся жёлтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов. Я должен был догадаться, что Гар это не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка, Что случилось? Ничего. Ничего серьезного. Гарад прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же, если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены. Конечно, следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту с собственной персоной. Еще вина, Пайкс? Зазвонил Большой колокол. Бьюсь об заклад, это он. Идите, впустите мистера Гаррета. Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.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 На моих глазах обезьяна задушила мисс ббланд и затолка ее в дымоход они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы гарардрет вскрикнул ужасно причитала мисс поуп вдруг она осеклась захлопала глазами и повернулась мисс ббланд да мисс ббланд стояла рядом с ней но я только что видела вас в каминной трубе и Нет, рассмеялась мисс Бблат. Это был робот, моя копия, искусная репродукция. Но но утрите слезы, милочка, я жива, здоров. Разрешите мне взглянуть на себя. Так вот где я Да в дымоходе, как вы и сказали, потешно, не правда ли? мисс Ббланд удалилась, смеясь. Хо выпить город? Пожалуй выпью Не немного расстроился. Боже мой, что за место? она вполне заслуживает разрушение на мгновение мне гарит выпил вина новый крик четыре белых кролика несли на спине мистера стефанса вниз по лестнице которая вдруг чудом открылась в полу мистера стефанса утащили в яму и оставили там связанного по рукам и ногам глядеть как сверху все ниже ниже ближе и ближе к его проёртому телу опускалась качаясь и острая как бритва лезвие огромного маятника Это я там внизу спросил мистер тефанс появившись рядом с гарротом. он наклонился над колодцем оченьень-очень очень странно наблюдать собственную гибель маятник качнулся в последний раз До «Да чего реалистично сказал мистер тефанс отворачиваясь Еще вина мистер Г Да пожалуйста. е теперьь уже недолго скоро прибудут демонтажники слава богу и опять в третий раз крик ну что еще нервно спросил гар теперь моя очередь сказала мисс раммонтд глядите вторую мисс раммонт сколько она не кричала заколотили в гроб и бросили в сырую землю под полом постойте я же помню это ахнул инспектор нравственного климата это же из старых запрещенных книг преждевременное погребение да и остальное колодец маятник обезьяна дымоход убийство на улице морг я сам сжег эту книгу ну конечно же я еще вина город так держите ремку крепче господи какое у вас воображение на их глазах погибли еще пятеро один в пасти дракона другие были сброшены в черный пруд пошли к дну и сгинули хотите взглянуть что мы приготовили для вас спросил стендаль разумеется ответил гар какая разница все равно мы взорвем эту скверну вы отвратительны тогда пошли сюда и он повел гара вниз в подполье по многочисленным переходом опять вниз по винтовой лестнице под землю в катакомбы что вы хотите мне здесь показать спросил гар вас убитого моего двойника да и еще кое-что что же Амонеяда сказал стендаль шагая впереди с поднятым в руке фонарем Кругом наполовину высунувшись из гробов торчали недвижные скелеты Гаррет прикрыл нос ладонью лицо его выражало отвращение что что? вы никогда не слыхали проманильяда нет и не узнаете вот это стендаль указал на нишу. От откудада мне знать это тоже стендаль улыбаясь извлек из складок своего балахона мастеру каменщика. Что это такое? пошлишли сказал стандаль. они вступили в нишу. во тьме стендель заковал полупьяного инспектора в кандалы.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 но ну, что же вы давайте говорите болван что я вас упрашивать должен говорите говорите ради всего святого монрезор не скажу идиот выпустите меня отсюда он уже протрезвел вот наденьте стендаль сунул ему что-то позваниваюющее бубенчиками что это колпак с бубенчиками Наденьте его и я быть может выпущу вас стендаль надевайте говорят вам гаррет послушался бубенчики тренкали у вас нет такого чувства что все это уже когда-то происходило справился стендаль берясь за лопатку раствор кирпичи что вы делаете замуровываю вас один ряд выложен а вот и второй вы сошли с ума не стану спорить. вас привлекут к ответственности за это. Стендаль напивая постучал по кирпичу и положил его на влажный раствор. И стонущий во мраке ниши неслись стук ляг крики. стена росла лязгайте как следует прошу вас сказал стендаль Что было сыграно на славу Выпустите выпустите меня Оста уложить один последний кирпич. вопли не прекращались Град тихо позвал стандаль Гар смолк Грет продолжал стандаль знаете почему я так поступил с вами потому что вы сожгли книги мистерапо даже не прочитав их как следует положились на слова других людей, что надо их сжечь И иначече вы сразу как только мы пришли сюда догадались бы что я задумал неведение пагубно мистер гар. Гаррет молчал. «Всё должно быть в точности», — сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру. «Позвоните тихонько бубенчиками». Бубенчики звякнули. «А теперь, если вы изволите сказать «ради всего святого, Мандрозор», я, возможно, освобожу вас». В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебания И вот прозвучали нелепые слова «Ради всего святого, мантризор!» Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза Выложил последний кирпич и плотно заделал его «Да упокоится с миром, дорогой друг!» Он быстро покинул катакомбы В полночь с первым ударом часов В семи залах дома все смолкло Появилась красная смерть стендальный миг задержался в дверях еще раз все оглядел выбежал из дома и поспешил через ров туда где ждал вертолет готово пайкс готов Улыбаясь они смотрели на величавое здание дом начал раскалываться посередине точно от землетрясения и люб любой из изумительной картиной стендаль услышал как позади него пайкс тихо и напевно декламирует. На моих глазах мощные стены распались и рухнули. раздался протяжный гул точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд, безмолвный и угрюмо, сомкнулся над развалинами дома Эшеров. Вертоёт взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад. рейй брэдбори ер 2 рассказ читал олег булдаков